сердце твердыни, было совершенно пусто. Всматриваясь в полумрак между массивными колоннами, Найниф обошла со всех сторон сияющий каландор, ронявший отблески света на плиты пола, прежде чем сообразила, что она так и осталась в сорочке, а кожаный шнурок с висящими на нем кольцами болтается на шее. Она нахмурилась, в следующий миг оказалась в добротном шерстяном платье двуреченского покроя и в крепких кожаных башмаках. Похоже, у Игвин и Илэйн подобные превращения не вызывали никаких затруднений. А вот ей это давалось нелегко. Во время прошлых посещений тела Ранриода она не раз обнаруживала себя в самом нелепом виде, главным образом из-за совершенно не относящихся к делу мыслей Алани, Всякие глупости получались сами собой. А вот чтобы сознательно изменить наряд, требовалось изрядно сосредоточиться. Вот и сейчас, стоило ей отвлечься, как ее платье стало шелковым, да вдобавок еще и прозрачным, как вуаль-рендеры. В таком наряде и Берлин покраснела. Покраснела и Найниф, представив себе, что ее мог бы увидеть в подобном облачении лан Коричневое шерстяное платье удалось вернуть, но не без труда. Впрочем, все это мелочи. Гораздо хуже было то, что она больше не сердилась на Элэйн. Вот глупая девчонка. Как будто не знает, что бывает, если переберешь вина. В тавернах она никогда не бывала, что ли? Впрочем, может и так. Она ведь во дворце выросла. Но гнев на Эниф исчез. И теперь... Сколько бы она не сосредотачивалась, истинного источника, для нее все равно, что не существовало. Может, обращаться к нему и не понадобится. Нейнив с беспокойством вглядывалась в лес гигантских каменных колонн. Главное, что заставило Игвейн так неожиданно исчезнуть? В огромной каверне Твердыни царила гробовая тишина. Нейнив слышала, как кровь стучит у нее в висках и не могла отделаться от ощущения, что кто-то буравит ей спину взглядом. «Игвейн!» — позвала Найниф, и гулкое эхо прокатилось по сердцу твердыни. «Игвейн!» Ответа не было. Вытирая руки о юбку, она обнаружила, что держит узловатую палку с толстым набалдашником. «Вот и хорошо», — подумала Найниф, крепко сжимая дубинку в руке. «Такая штуковина может здорово пригодиться». Правда, от меча толку больше. Палка начала было превращаться в меч. Но тут она и не вспомнила, что не умеет толком обращаться с мечом. из с рассмеялась. Да и вообще, здесь ни меча, ни от дубинки никакого проку. Единственный способ самозащиты — направлять силу или попросту бежать. Похоже, сейчас в случае чего ей оставалось только второе. В ее положении разумнее всего было бы бежать, как только она почувствовала на себе сверлящий взгляд. Но на Наив не собиралась отступаться от задуманного из-за пустых страхов. Однако что же делать? Здесь Игвень нет. Наяву же, как говорила Эйлейн, она находится в пустыне, вроде бы вместе под названием Руедин. Ну и что это дает? Сделав шаг и намереваясь сделать другой, Найниф вдруг оказалась на склоне холма. Раскаленное солнце поднималось над зубчатыми горными вершинами, окружавшими долину. Воздух был жарок и сух. Пустыня. Она в пустыне. На мгновение высоко стоявшее солнце смутило Найниф, но потом она сообразила, что Аильская пустыня далеко на востоке. Потому-то здесь утро, в то время как в Танчика ночь. Впрочем, для тела Ранриода все это, скорее всего, не имело значения. Насколько она могла судить, здесь свет и темнота не имели никакой явной связи со сменой дня и ночи в реальном мире. Длинные бледные тени все еще покрывали долину, но странное дело, скопившаяся внизу плотная масса тумана не рассеивалась, несмотря на свирепо палящее солнце а над клубами тумана вздымались высоченные, но с виду кажутся недостроенные башни. Город. Город в пустыне. На Нив прищурилась и неожиданно углядела внизу какого-то человека. На расстоянии она могла заметить только, что одет он в ярко-голубой кафтан и штаны, значит, не аилиц. Он шел вдоль кромки тумана, то и дело останавливаясь и трогая завесу рукой и всякий раз его что-то не пускало дальше. Хотя с уверенностью судить она бы не взялась слишком далеко. Может, на самом деле это вовсе не туман? «Уходи отсюда!» — послышался настойчивый женский голос. «Уходи немедленно, и если тот увидит тебя, ты погибнешь. Даже хуже того...» Ныне вздрогнулось. Разворачиваясь и поднимая дубинку, она потеряла равновесие и едва не упала. Чуть выше по склону стояла женщина в короткой белой куртке и светло-желтых шароварах, присборенных над короткими сапожками. Плащ ее трепетал на сухом ветру. Найниф не верила своим глазам, но эти длинные золотые волосы, заплетенные в причудливые косы и серебряный лук в руках. Имя сорвалось с губ само собой. Бергитта? Бергитта — героиня бесчисленных преданий со своим незнавшим промаха серебряным луком. Одна из тех, кто встанет на последнюю битву по зову рога Валир. Нет, этого не может быть. Кто ты такая? Нет времени на разговоры, женщина. Уходи, пока он тебя не увидел. Неуловимым движением... Она выдернула из висевшего на поясе колчана серебряную стрелу и натянула тетиву. Сверкающий наконечник был нацелен прямо в сердце Найниф. «Уходи!» Найниф впустилась наутек и непонятно как очутилась в Эммондовом лугу. Прямо перед постоялым двором винный ручей, который тут же узнала по высоким трубам и красной черепичной крыше. Лужайку, где между камней бил винный ручей, окружали соломенные крыши. Солнце здесь стояло высоко, хотя двуречье лежала далеко к западу от пустыни. И, несмотря на безоблачный день, деревню покрывала глубокая тень. Найниф успела подумать о том, как они здесь нынче без нее обходятся. Но тут краешком глаза уловила блеск серебра. За угол аккуратного домика Элис Кендвин, стоявшего на том берегу ручья, Нырнула женщина. Бергита. Найниф не колебалась. Она бросилась к перекинутому через узкий, но стремительный поток мостику. Бушмаки стучали по деревянным планкам. «Вернись!» — закричала Найниф. «Вернись и ответь мне! Кто он такой? Кого я должна бояться?» «Отвечай, а то я тебе так задам, что все былые похождения покажутся тебе пустяком». Сворачиваясь за угол дома Эйлис, Найниф не особенно рассчитывала увидеть там Бергитте. Но чего она вовсе не ожидала, так это появление меньше, чем в 100 шагах впереди, спешившего ей навстречу по утоптанной улице удивительно знакомого человека в темном кафтане. Неужто Лан? У нее перехватило дыхание. В следующий миг Найниф поняла, что ошиблась, но сходство было поразительным. И тут... Похожий на Лана незнакомец поднял свой лук и выпустил стрелу. В нее. Найниф с криком отскочила, пытаясь вырваться из сна.